Глава двадцать четвертая В этот вечер у меня было еще два в своем роде замечательных переживания. Первое. Я в течение нескольких часов испытывал смертельный страх за мою маленькую подружку Чарли. Страх необоснованный, но вовсе не беспричинный. Причина была довольно нелепой. Мы разминулись. Я договорился встретиться с ней у торговой фирмы, где она работала машинисткой за 100 марок в месяц. Она, как я уже упоминал, была вовсе не прекрасным турчонком, но девушкой небольшого роста из мелкобуржуазной, обременённой волнениями и заботами семьи, в которой все много работали. Когда я в 7 часов вечера подошёл к зданию фирмы, оно было закрыто и будто вымерло. Перед входом были опущены железные жалюзи. Это была еврейская фирма. Штурмовиков не было. А что, если уже побывали здесь? Я бросился в метро и добрался до квартиры Чарли. Поднялся по лестнице большого доходного дома, позвонил в дверь. Второй раз. Третий. В квартире была абсолютная мёртвая тишина. Я спустился к телефонной будке и позвонил Чарли на работу. Никакого ответа. Я позвонил ей домой. Никакого ответа. Тогда я, разумеется, совершенно бессмысленно встал у дверей станции метро, откуда она обычно появлялась, когда ехала с работы домой. Множество людей шли мимо меня из метро и в метро, как в обычные дни. Беззаботная, никем не задержанная, но Чарли не появлялась. Я звонил то в фирму, то домой, в чем не было ни малейшего смысла. И все это время ноги были как ватные. Я чувствовал свою беспомощность. Ее забрали в квартире? Увели из фирмы? Наверное, она уже на Александр Плац. Наверное, на пути в Ораниенбург. где тогда был сооружен первый концентрационный лагерь? Примечание. Раненбург, город в Бранденбурге, резиденция бранденбургских курфюрстов, 21 марта 1933 года, в здании бывшей фабрики, захваченной штурмовиками, был организован концлагерь. Хафнер прав. Это был первый нацистский концлагерь, Дахау под Мюнхеном был организован 22 марта 1933 года. Первыми заключёнными Ораньенбурга были коммунисты, 40 человек. В июле 1934 года после ночи длинных ножей концлагерь Ораньенбург был закрыт. В этот момент в нём было 3000 человек. В 1936 году на месте раннего Энбурга был построен огромный концлагерь Заксенхаузен. Конец примечания. Невозможно было узнать хоть что-нибудь. Было возможно всё. Бойкот мог быть только демонстрацией, но с его лозунгом "жит сдохни" он мог быть предлогом для массового одобренного приказом, дисциплинированного, умело организованного убийства. Неизвестность, отсутствие достоверной информации составляли один из тончайших, точно рассчитанных эффектов бойкота. Для смертельного страха за судьбу еврейской девушки вечером 31 марта 1933 года в Берлине причин хватало. Даже если бы в конце концов этот страх оказался напрасным. В моём случае он к счастью таковым и оказался. Спустя час я уже без всякой надежды позвонил Чарли домой и услышал в телефонной трубке её голос. Служащие фирмы, в которой работала Чарли, после закрытия учреждения ещё целый час просидели в каком-то другом помещении, совершенно безрезультатно решая вопрос, что же им делать. когда они потеряют работу. Нет, сегодня штормовики не приходили. Извини, это продолжалось так долго. Я сидела как на иголках. А родители? Они были в клинике у её тёти, которая вздумала рожать именно сегодня, накануне бойкота, поправ новоявленную заповедь: "Жит сдохни". Но страшно представить себе Что её ждёт завтра? Ведь бойкоту подвергнут и родильные дома. То, что спустя 5 лет стало действительностью, больные и роженицы выброшенные из больничных постелей на улицу, уже было возможностью. Её неотчётливо сознавали, но ещё не решались о ней говорить. Всё, что может принести новый день, изгонялось из сознания и воображения. А тогда я почувствовал облегчение и сам себе стал смешон со своими страхами. Спустя пять минут появилась Чарли, подчеркнуто шикарная, с лихо сдвинутой на бок шляпкой, украшенной пером, юная красавица мегаполиса, собравшаяся, что называется, выйти в свет. и впрямь. Нашей ближайшей заботой стало, куда пойти. Было около 9 вечера. Для кино уже поздно, а куда-то мы точно должны были отправиться, ведь для того и встретились. Наконец я вспомнил место, где представление начинается в полдесятого. Мы взяли такси и поехали в Катакомбу. Примечание. Катакомба знаменитое берлинское кабаре. основанное в 1929 году Вернером Финком. В кабаре выступали Бертольд Брехт, Курт Вайл. Именно в этом кабаре была впервые исполнена песня, ставшая позднее суперхитом "Лилли Марлен". В 1935 году катакомба была закрыта по личному распоряжению Геббельса. Конец примечания. Во всём этом был лёгкий налёт безумия. ощутимо уже тогда, когда всё это переживалось и проживалось. Но особенно явственно теперь, когда я оглядываюсь в прошлое, только что испытавший смертельный страх, отдающий себе отчёт в том, что завтра нам во всяком случае Чарли грозит смертельная опасность, мы не видели ни внешних, ни внутренних препятствий для того, чтобы отправиться в какое-нибудь кабаре. Для первых лет нацистского господства это было совершенно типично. Фасад нормальной жизни остался почти неизменным. Переполненные кинозалы, театры, кафе, танцующие пары в садах и на танцплощадках, беззаботно флонирующие по улицам горожане, молодые люди, беспечно загорающие на пляжах. Нацисты в полной мере использовали этот фасад в своей пропаганде. Приезжайте и посмотрите на нашу нормальную, спокойную, весёлую страну. Приезжайте и поглядите, как хорошо у нас живётся всем, даже евреям. Тайный запах безумия, страха и напряжения. Жизнь одним днём, макабрическое веселье танца смерти. Всего этого увидеть было нельзя, как нельзя было, разглядывая гигантскую рекламу бритв. Она и сегодня висит в берлинском метро, на которой сиял по бедной улыбкой роскошный парень. Хорошо побрился, вот и развеселился. Увидеть печальную судьбу весельчака, которому напрочь сбрили голову гильотинным ножом, во внутреннем дворе тюрьмы Плёцанзе по обвинению в государственной измене, Или как это у них там называется. Примечание. Берлинская тюрьма Плёцензее основана в 1868-1879 годах. Во времена нацизма двор корпуса номер 1 был главным местом казни приговорённых к смерти нацистской народной судебной палатой. До 14 октября 1936 года осуждённым отрубали головы топором. 14 октября 1936 года Гитлер распорядился доставить в Адор Плёцензе гильотину. С 1951 года функционирует музей тюрьмы Плёцензе. Конец примечания. Разумеется, отчасти не в нашу пользу говорит то, что мы, не зная, как быть с нашим смертельным страхом и ощущением полной обречённости и беспомощности, не нашли ничего лучше, как, несмотря ни на что, наслаждаться жизнью. Сто лет тому назад молодая пара сумела бы превратить такую вот ситуацию во что-нибудь посерьезнее. Скажем, в ночь любви, которой опасности отчаяния придали бы особую опасность и остроту, мы же всего лишь поехали в кабаре, раз уж нам никто в этом не препятствовал. Во-первых, потому что мы бы это и так сделали, во-вторых, чтобы поменьше думать о неприятном. Словно бы мы не увидели во всём происходящем чего-то особенного. Это может показаться хладнокровным бесстрашием. Однако, скорее всего, это было результатом эмоциональной неразвитости и свидетельством того, что даже в страдании мы не понимали всей серьёзности ситуации. И позволю себе сделать обобщение. В этом проявилась одна из самых зловещих особенностей новейшей немецкой истории. Для её дел не хватало деятелей, для мук мучеников. Всё происходило в каком-то наркотическом полубреду. Слабая, хлипкая эмоция была ответом на объективно чудовищное, на то, что убивали. Убивали в обстановке глупой мальчишеской ссоры самоунижение и моральная гибель воспринимались как небольшая неприятность, досадный эпизод, и даже на мученическую смерть откликались словами: "не повезло, значит". Впрочем, наша бесчувственность была в тот вечер вознаграждена с лихвой. Случай привёл нас в катакомбу Это было второе сильнейшее переживание вечера. Мы пришли в то единственное публичное место в Германии, где существовало своего рода сопротивление, мужественное, остроумное и элегантное. Утром я был свидетелем того, как Верховный апелляционный суд Пруссии со всеми своими вековыми традициями бесславно обрушился под грубым нацистским натиском, а вечером Я увидел, как маленькая компания берлинских кабаретистов, без всяких традиций, но с великолепной грацией, спасала честь немецкого народа. Верховный суд пал, катакомба выстояла. Человек, который привёл маленький отряд артистов к победе, а стойкость и упорство перед лицом соmntоносной сверхмощи уже победа, звался Вернер Финк. Примечание. Вернер Финк, 1902-1978 годы. Знаменитый немецкий кабаритист, актер, писатель. Личность и впрямь уникальная, замеченная весьма многими, от английского писателя Ишервуда до советского писателя Пикуля. Шутки Финка по сию пору разгуливают по интернету. Слон – Это мышь, сделанная по госзаказу. Государственная экономика, та, при которой едят все, а но посуду мыть не хочет никто. В 1935 году не просто закрыли Кабарафинка, самого Финка отправили в концлагерь Эстервеген. Впрочем, Финк недолго пробыл в концлагере. Он был выпущен по личному распоряжению Гейринга. Некоторое время был без работы. В 1937 году ему разрешили открыть кабаре Подвал комиков. Это кабаре любил посещать Маршал Паулюс. Пикуль в площади павших борцов пишет, что каждое своё выступление Финк начинал фашистским приветствием "Хайль Гитлер". Вполне понятно, что он приделывал к этому приветствию такой хвостик, что в 1937 году кабаре было вновь закрыто. а Финку угрожал новый арест. Чтобы избежать этого ареста, Финк пошел на фронт добровольцем. Франция, Советский Союз, Италия, Железный крест, медаль за зимнюю кампанию 1942 года. Сам Финк называл эту медаль медалью мороженого мяса. В 1942 году Финк Фринг был арестован и отправлен в следственную тюрьму Вермахта в Берлине. В 1944 году из этой тюрьмы его отправили на фронт в Италию. Там он попал в американский плен. С 1946 года он устраивает концертное турне по Германии с акустической автобиографией. На личном фронте без перемен. Коламбур инвестен на западном фронте амбестен. лучше всего. В 1947 году Финг основал кабаре Сирена в Цюрихе и Мышеловка в Штутгарте, выступал с программой в мюнхенских кабаре. Довольно много снимался в кино. Его в частности снимали Франсуа Трюффо в Любви двадцатилетних, 1962 год. Макс Оффельс в роли Монтес, 1955 год. Фассбиндер в телесериале «Восемь часов не каждый день» 1972-1973 годы. Самыми известными фильмами с участием Финка были «Розы для господина прокурора» 1959 год, «Вольганга Штаутте» и комедия «Ура! Школа горит» 1969 год Вернера Яковса. В 1972 году вышла его автобиография Что же дальше? Старый шут. Конец примечания. Этот маленький конференсие и кабаретист без сомнения занимает одно из столь немногих почётных мест в истории Германии времён Третьего рейха. Он вовсе не был похож на героя, и всё же стал им malgré lui. Примечание мальгре lui по неволе французский конец примечания он не был ни революционным артистом ни яростным социальным сатириком он не был давидом с прощой его природной естественной сути была беззлобность примечание это так финг был популярен и любим всеми В концлагере комендант попросил его провести концерт для заключённых и охранников. После концерта к нему подошёл лауреат Нобелевской премии мира, журналист Карл фон Оссецкий, пожал руку и сказал: "Я жалею, что ни разу в Берлине не был в вашем кабаре". После первого построения в казарме вокруг Финка сгрудились солдаты с просьбой надписать открытки с его снимками. После автограф-сессии Финг был вызван в штаб к полковнику. Полковник предложил сесть, протянул сигару и поинтересовался, какие у Финга проблемы. Финг, которому по словам его любимого героя Швейка вовсе не улыбалось наложив полное подштаньки и по дураганным огнём идти в атаку за Родину за фюрера, сразу сказал, что проблема у него одна. Он не солдат, а артист. Полковник понял, куда клонит Вернер Финг, помрачнел и ответил «Вы гениальный артист, Финг! Сыграйте хорошего солдата! У вас получится!» И чтобы сгладить впечатление от ясно продемонстрированного «поблажек в военном смысле не будет никаких», полковник поинтересовался «Почему вас так не взлюбил этот негодяй?» Финг понял, что речь идет о Геббельсе и ответил вполне предсказуемо, мол, об этом лучше спрашивать у негодяя, а не у него. Хотя причину он знал, и эта причина свидетельствовала. При всей доброте у Вернера Финка хватало и жесткости, и храбрости. Однажды в его кабаре пришел Геббельс. После представления в гримерку к Финку пришли люди от министра культуры и передали, что доктор Геббельс хотел бы поговорить с артистом, артиста отрезал: с доктором Геббельсом мне не о чем разговаривать. Конец примечания. Его юмор был мягким и грациозным, невесомо лёгким. В основном он использовал каламбур, двусмысленность, игру слов, в которой достиг виртуозного мастерства. Он придумал особый приём, так называемый скрытый пуант, и, конечно, было правильно В чём убеждал каждый новый день, что жало его иронии скрыта, а вот свои убеждения он не скрывал. Финг и его кабаре остались оплотом доброты и беззлобности в стране, где эти качества подлежали уничтожению в первую очередь. В его беззлобной доброте и заключался так называемый скрытый пуант, подлинное несгибаемое мужество. Он не боялся говорить о нацистах и их действительности в центре Германии. В его репризах упоминались концлагеря, обыски, всеобщий страх, всеобщая ложь. В его насмешках по поводу всего этого было что-то несказанно тихое, печальное, скорбное. И в то же время они несли Необычайное утешение. Вечер 31 марта 1933 года был, наверное, величайшим вечером этого артиста. В зале собрались все те, кто смотрел завтрашний день с ужасом, как в развёрстую пропасть. Финг смешил их, и они смеялись. Я никогда не слышал, чтобы публика так смеялась. Это был потетический смех смех доворождённого сопротивления преодолевший тупое бесчувствие и отчаяние опасность питала этот смех давала ему силы чудом казалось что штурмовики не ворвались в зал чтобы арестовать зрителей и исполнителей а если бы ворвались мы бы продолжали смеяться в так называемой зелёной карете. Примечание. Так называемая зелёная карета жаргонное обозначение полицейского фургона в Германии до 1945 года. Аналог советских так называемых чёрных Марусь. Конец примечания. Неправдоподобным фантастическим образом Финг возвысил нас над опасностью и страхом